Глава пятнадцатая. «А твой Вихров просто красавчик!» — томно протянула Марина, вытирая пот с лица белоснежным банным полотенцем. так быстро среагировал бросился на помощь без лишних вопросов. «Я еле успела договорить, а он уже в машине. Круто, Лиза!» «А ты? Ты тоже молодец, подруга!» Лиза дотянулась до ее бедра вялой рукой и легонько шлепнула. «Как догадалась, что мне нужна помощь?» «Я че, дура, что ли?»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 Перестала постоянно трясти от странного озноба. Тело сделалось легким, мысли ленивыми. Она согрелась, наконец. И ее ничего абсолютно не печалило. Только сейчас она почувствовала себя в безопасности. Подруга рядом. В спортивном зале, в десяти метрах от двери, ведущей в сауну, занимается капитан Вихров. Вместе приехали. Вместе уедут. Опять же, Нестеров обещал подъехать за Мариной и забрать ее домой.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 Можно подумать, на столбах листовки, расклеены с его именем и фамилией. Такой-то и такой-то, проживающий по такому-то адресу, был когда-то адвокатом родителей бедной Анны Логиновой. Информация наверняка не для посторонних. — Ну, существуют же списки адвокатов города, — неуверенно возразила Лиза. — Да, списки, может, и есть, но в этих списках не указаны клиенты. Она уронила руку с верхнего полка, нашла голову Лизы, погладила ее по волосам. «Я так рада за тебя, подруга!» «М -м -м, отозвалась Таня, открывая глаз. «А именно?» «У вас с Вихровым, кажется, все отлично». «У нас с Вихровым никак, Марина». «А именно?» «У нас пока просто дружба. Мы толком и не целовались еще. Так, объятия одни, практически дружеские». «Но ты же говорила по свидании!» — возмутилась Марина и села, свешивая ноги. «Свидание не подразумевает секса, моя дорогая».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 разлили чай по чашкам и чокнулись пузатыми фарфорами боками со словами «Ну, подруга, будем». Они засидели за чаем после парной, болтали о новшествах в косметологии, новинках моды, погоды. Тему трагических событий с гибелью людей злополучного рейса, тему мерзавца Паши Тимофеева и неуверенности капитана Вихрова в личных отношениях с девушками старательно обходили стороной. Это была давняя традиция, после бани никаких серьезных разговоров,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 «Что-то не так, подруга», — шепнула Марина и упорхнула налево. Лиза медленно двинулась вправо, где ее поджидал Егор. «Все нормально?» — спросила она, сократив расстояние до метра. «Да, а что?» — отозвался он с вызовом. «Что может быть ненормально?» «Просто вы с Нестеровым так далеко разошлись на парковке и...» «Мы с ним не только на парковке. Мы с ним по жизни далеко разошлись. Во взглядах разошлись, дальше некуда». Оборвал он ее не очень вежливо, —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 Он даже не смотрел на нее, а она после парной выглядела бесподобно. Лицо нежное, разрумянившееся, волосы ей Марина красиво уложила, ботиночки на ней были новые стильные, небесно-голубого цвета, и штанишки в тон, в обтяжку. Она купила их давно, они были ей малы и долго пролежали на колке в шкафу. Теперь вот стали в пору, удивительно ее красили, а капитан Вихров даже внимания не обратил. — Я хотела сказать, что он заинтересован в поимке преступника, не меньше тебя. — Ух ты! И как следствие его заинтересованность и гибель одного из важных свидетелей! — неприятно скрипучим голосом отозвался Вихров. Лиза надолго замолчала и даже не спорила. Затем они свернули на подъезде к ее дому, свернули в противоположную сторону. — Может, Егор решил сгладить свою грубость приглашением в ресторан? Так она не одета, соответствующая. И вообще о таких вещах надо предупреждать заранее. Ресторана не случилось. Они приехали на загородную улицу к дому номеру 27. Остановились. и Лиза покосилась на молчалиевого спутника. И что мы тут делаем? В гости сейчас пойдем. Ответил он с хмурым видом и зачем-то проверил свой пистолет, достав его из наплечной кобуры. Кому? К Логинову.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 Ты отвлечешь его, чтобы я не напугал. В общем, идем. Хватит пререкаться. Она и не собиралась. Ей самой было интересно побыть в доме недавно овдовевшего бизнесмена, которому все сочувствовали. И потому, что жена ему досталась непутевого пьющая, и потому, что он остался с ребенком на руках один после развода, и жену непутевую не бросил, продолжал опекать, и теперь строго соблюдает траву, избегая все светские мероприятия. Так писали о нем последние дни многие издания. Лиза не один вечер просидела в интернете, внимательно все вычитывая. А вот его сбежавший охранник Глеб Стойнов — Егору удалось установить его личность по номерам машины — было в своем работодателе совсем другого мнения. Только вот можно ли ему верить? — Идем, — скомандовал Егор. И впервые оглядел ее цепким внимательным взглядом и будто нехотя констатировал. — Прекрасно выглядишь. спасибо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 Логинов уселся на широкий диван, обитый мерцающим серебром шелком. Сделал им знак расположиться напротив. Напротив были неудобные низкие кресла. Лиза уселась и тут же пожалела. Зад утонул слишком глубоко. Колени слишком высоко сдрались. Егор, умница, предпочел взять себе от стены стул с резной спинкой и гнутыми ножками. Подтащил, поставил напротив Логинова, уселся. И тут же без лишних предисловий спросил. «Как вы думаете, почему убили вашу жену?» «Вы хотя бы прощение попросили, чтобы беспокоили меня дома», — возмутился Логинов и принялся водить шеи, как будто ему жал воротник толстой вязаной кофты. «Вечер, субботу, между прочим». «Я в курсе», — лаконично ответил Егор. «Думаю, вас не должно возмущать, что поисками убийцы мы занимаемся даже в свой выходной». «Не знаю», — Логинов плотно сжал губы. «Чего не знаете?»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 Простите нас. Лиза приложила руки к груди. Кофточка лимонного цвета в обтяжку. Может, ей, конечно, показалось, но Логинов не сводил глаз с того места, куда легла ее ладонь. Простите. Просто хотелось еще кое-что уточнить. А вызывать вас в отдел сочли неуместным, неполиткорректным. Вот и заявились субботним вечером. Ради Бога, извините. Логинов остался доволен ее извинениями, и он тут же распорядился подать ему в гостиную чай.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 «Можно без отчества, раз уж мы с вами в такой неофициальной обстановке!» Она лучезарно улыбнулась Логином. «Конечно, конечно!» Он улыбнулся в ответ, хилозя глазами по ее ногам, бедрам, груди. «Коль уж так сложилось, почему нет?» «Хадок!» Лиза внутренне передернулась от неприязни. После предательства Паши она презирала любой намек на измену и блуд. «Может, потому Егор и осторожничает с ней? Может, чувствует ее уязвимые места?»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 «В средствах вы ее весьма ограничивали. Банковская карта, которой вы ее снабдили при разводе, имела строгий лимит». «И что?» — Логинов помрачнел. «Она все равно все пропивала. Я пытался подобным ограничением удержать ее от трат на алкоголь. Но все бесполезно. Она пила. Страшно пила». «А почему вы не пытались ее лечить, Антон?» Лиза коротко улыбнулась. «Почему не боролись за нее?» «Боролся». Отозвался он неуверенно и принялся покручивать большую деревянную пуговицу. На Лизу он уже не глядел. «Сколько раз выводили ее из запоя? Откапывали, знаете, сколько раз? Анна, она была... Она была неподдающейся». А с ее новыми друзьями не пытались контактировать Антон? Лиза скрестила пальчики, уложив их на колено. «Как-то повлиять на Анну через них». «Шутите!» Губы Логинова брезгливо сложились. Я не знаю ее новых друзей и никогда не стремился их узнать. Позволю себе внести некоторые уточнения, Антон. И еще одна лучезарная улыбка Лизы была послана в его адрес. Вы не упускали жизнь Анны из виду. За ней постоянно ходили люди, фиксировали все, собирали досье, чтобы впоследствии предъявить в суде свидетельство ее низкого падения. Пять баллов, Лиза, пять баллов.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 — В доме врага горек хлеб, — прошептал он ей, осматривая стол странным взглядом. — А ты молодец, Елизавета, так ловко расставляешь сети. Пойдешь ко мне в помощницы. — А сейчас я кто? — тоже шепотом спросила Лиза. Налила себе чаю и выпила залпом. — Боже, где они берут такой чай? Прямые поставки с Цейлона, что ли? — А сейчас ты моя девушка, — снова шепотом проговорил Егор, не сводя с нее взгляда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 Прошипел он с судорожным движением, схватил со стола папку с компроматом на бывшую жену. «Вы видели ее состояние? Бутылка и стакан да парочка бомжей. Видели, во что она превратила квартиру? Видели?» «Вы не горячитесь, Антон. Лиза выгребла остатки миндаля из изящной вазочки. Я просто спросила. Наверняка у нее были деньги, до которых вам было не добраться. Так кто их теперь наследует? Ваша дочь?» «Деньги?» «Деньги делал я, а она их благополучно просирала!» — заорал вдруг Логинов, вскакивая с дивана и нависая над Лизой. «Я сутками работал, не покладая рук работал, а она...» «А она родила вам ребенка, была неплохой женой до той поры, пока не узнала о ваших изменах, это и сломала ее». Лиза нарочито громко с удовольствием хрустела за сахаренным миндалем и разговаривала будто сама с собой. Она начала пить... И очень быстро скатилась на дно. «Вот именно!» – буркнул Логинов, быстро взяв себя в руки. Снова сел на диван, поправил толстую шерстяную кофту, в которой ему явно было жарко. Температура в гостиной была градусов двадцать, не меньше. Уцепился за деревянную пуговицу и вновь принялся ее накручивать. И вдруг Егор встал, решил, что пора, его выход.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 Я не верю в вашу скорбь и трауру, Антон. Все эти годы вы пытались втоптать ее в грязь. Вы посылали за ней наблюдателей, собирали фотографии ее гибели. А она погибала, не спорьте. День за днем Анна погибала на ваших глазах. А вы складывали в папочку свидетельство этому. И с наслаждением демонстрировали это в суде. Позвольте уж мне вам не поверить, господин Логинов. Он стал ей так противен. что она демонстративно обошла его стороной, направляясь к дверям, но говорить не переставала. — Я сделаю все, чтобы доказать вашу заинтересованность в ее смерти, — пригрозила Лиза. «Чушь — Чушь! — скривился Логинов, и слово это прозвучало так развязно, так самонадеянно. — Я не трогал эту алкашку! — Да, не вы ее убили, а кто-то, кому вы приказали, — не умолкала Лиза, — тот... Кому очень доверяли. — Капитан, все, хорош, забирай свою девку и проваливай. Кажется, он даже хихикал, подходя к бару, доставая оттуда бутылку скотча. — Ваша молодьба языками тянет на полное служебное несоответствие. Тебя не знаю, а девку уволю на раз-два. Слишком много болтает, слишком много оскорбительного. — Это лишь версия. Вяло пожал плечами Егор и медленно двинулся следом за Лизой к выходу из гостиной.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 Егор сделал ей страшное лицо и, закатив глаза, качнул головой. Это был упрек, она понимала. Нельзя было так уж сразу все карты выбрасывать на стол перед этим мерзавцем. Но реакция Логинова того стоила. Какого? Г Глеба? Вдруг стал он странно заикаться. Какого Глеба? Дура! И будто окаменел с бутылкой, не донесенной до рта. Вашего охранника? — звонким голосом выкрикнула Лиза. — Глеба Стойного! «Помните такого? Давно не виделись?» «А ты что, давно его видела?» Голос Логинова странно потрескивал, как старый радиоприемник, не поймавший волну. «Он же...» «Мертв, вы решили?» Ее несло, как по волнам. «А он жив?» «Жив?» Согласно кивнул Логинов, но очень неуверенно. И, попятившись, присел на диванный валик. В гостиной стало тихо. Егор и Лиза замерли у дверей. Логинов сидел на диванном подлокотнике, широко расставив колени, с бутылкой в руках. Он не двигался, думал, потом с тяжелым вздохом поводил шеи и тяжело глянул на непрошенных гостей. Ему понадобился еще один затяжной глоток, чтобы вернуть самообладание и голос. «Где ты его видела?» — спросил он, отдышавшись. «Неделю назад возле ваших ворот он собирался вас навестить, Антон». «Неделю назад?» Логинов наморщил лоб, исказив свой безупречный облик до неузнаваемости. «В прошлую субботу?» «Совершенно верно. Но этого не может быть. Странно. О, Господи!» Он провел с свободной от бутылки рукой по лицу, словно умывался. И не приказал, взмолился. «Уходите отсюда! Уходите!»